Темных уз земного заточенья я ничем преодолеть не мог. И тяжелым панцирем презренья я окован с головы до ног. Иногда со мной бывает нежен, и меня преследует двойник. Как и я, он также неизбежен и ко мне внимательно приник. И глухую затаив развязку сам себя я вызвал на турнир. С самого себя срываю маску и презрительный лилею мир. Я своей печали недостоин. И моя последняя мечта раковый и краткий гул пробоин моего узорного щита.